Глава двенадцатая. Пламя среди льдов. Берсерки врезались в первый ряд их защитников, как неостановимая лавина. Их глаза пылали тем самым безумным светом, который я видел тысячу лет назад только у других людей. Одержимость! Чёртова демоническая одержимость! Я встал рядом с Хаконом у края площади. Ярл сжимал боевой топор. Седая борода... Развивалось на ветру, шрамы на лице стали глубже в свете факелов. Первый берсерк прорвался через строй, размахивая двуручным мечом. Удар шел сверху вниз, прямо на голову ближайшего защитника. Я шагнул вперед, перехватил клинок клятву преступникам. Металл заскрежетал о металл, искры брызнули в стороны. Одержимый давил всем весом рыча, как зверь. Пахло потом, кровью и чем-то гнилым. Я использовал стиль сгиба реки и развернул его клинок влево. Импульс ушел мимо, берсер качнулся вперед. Мой удар ногой в колено согнул его, второй мой удар мечом отправил его в небытие. Как он справился со своим раньше. Топор разрубил грудную клетку противника так, что ребра вылетели наружу. Ярл выдернул оружие, кровь брызнула ему на лицо. Развернулся к следующему врагу без паузы. «Неплохо для старика», — заметил я, блокируя удар следующего берсерка. «Для это тоже ничего», — огрызнулся как Хакон, отрубая кому-то руку. «Трое одержимых атаковали меня одновременно. Координация нулевая, зато энтузиазма хоть отбавляй». Я пропустил первого мимо минимальным смещением, второго блокировал, третьему врезал локтем в переносицу. Хруст был громким, кровь залила лицо твари. Развернулся, перерезал горло первому, который уже пытался ударить со спины. Второй попробовал зайти сбоку. Я присел под его удар, разрубил ему ноги на уровне колен. Берсерк рухнул вопя от боли. Его я добил просто по ходу движения ударом сверху. Третий все еще держался за разбитый нос, пытался остановить кровь. Я закончил его страдания быстро одним ударом в шею. Вокруг кипел хаос». Защитники Фростхейма дрались отчаянно, их мечи и топоры мелькали в свете пожаров. Ледяные маги выпускали копии изо льда, пронзавшие берсерков насквозь. Но одержимые просто ломали копии и шли дальше даже со льдом в груди. как он рубил врагов, как лесоруб лес. Каждый удар его топора убивал. Никаких промахов, никаких колебаний. Ярл знал свое дело лучше многих воинов, которых я встречал. Он точно заслуживал уважения». Но их было слишком много. На каждого убитого приходило двое новых. Защитники начали сжиматься к центру площади, отступая шаг за шагом. Эрик сражался неподалеку, и выдвижения были точными. Варвар убил уже семерых, судя по трупам, вокруг него. Но и сам был ранен. Кровь стекала из пореза на плече, рука двигалась медленнее. Один из берсерков прорвался к группе женщин с детьми, что прятались за спинами воинов. Топор поднялся для удара. Я выдернул нож из пояса, метнул. Лезвие вошло точно в глаз. Берсерк рухнул мертвым до того, как успел опустить оружие. Женщина с ребенком на руках посмотрела на меня с благодарностью. Я кивнул, развернулся к следующему противнику. Окон отступил, прижался спиной к моей. — Их до хрена! — рявкнул он, отбивая атаку двух берсерков одновременно. — Мы долго не продержимся. — Держитесь еще минуту, — ответил я, оценивая ситуацию. Зара стояла у края площади, окруженная золотистым барьером. Ее глаза пылали ярче обычного тела, окутывала аура жара. Снег в радиусе трех метров от нее превратился в воду. Она готовилась. Берсерк ринулся на меня с воплем. Я блокировал, контратаковал снизу вверх. Клинок вошел в незащищенный живот, прорезал внутренности, вышел через спину. Выдернул меч, пнул труп в толпу врагов. Следующий пришел справа. Использовал стойку лунного серпа. Три быстрых удара — все в жизненно важные точки Горло, сердце — пах. Берсерк упал, даже не поняв, что умер. И тогда температура взлетела градусов на 40 Воздух над площадью задрожал, создавая волны Марева. Снег под ногами начал таять так быстро, что земля превратилась в грязь за секунды. Лед на стенах домов треснул, посыпался вниз кусками. Ледяные скульптуры, украшавшие площадь, начали капать. Зара шагнула вперед. Золотая аура вокруг нее разгорелась до яркости солнца. На ладонях вспыхнуло пламя, но необычное. Божественный огонь Лиссары, жар которого плавил броню, как масло. Ледяные маги, что все еще держали оборону, почувствовали изменения. Их заклинания начали резонировать с огненной энергией. Лед и пламя, подай огонь, противоположности, которые вдруг нашли гармонию. «Всем пригнуться!» — крикнула Зара. Защитники упали на землю, не задумываясь. Северяне умели слушать приказы, особенно когда приказывает кто-то подобный. Зары выбросила руки вперед. Пламя вырвалось огромной волной, прокатилось над головами лежащих воинов. Температура была такой, что воздух вокруг огня светился белым. Жар обжигал кожу даже на расстоянии десяти метров. Берсерки попытались заслониться щитами. Дерево вспыхнуло мгновенно. Металл покраснел, начал плавиться — Лодь горел еще быстрее. Десятки одержимых превратились в факелы за три секунды, завыли от боли. Еще через пять секунд остался только пепел. Волна прокатилась по всему переднему краю битвы, выжигая всех врагов подряд. Ледяные маги усиливали эффект, создавая барьеры, которые направляли пламя туда, где концентрация противников была выше. Красно-золотые языки сплетались с голубым льдом, создавая картину одновременно прекрасную и ужасную. На фоне ледяной метели Зара выглядела, как воплощение солнца. Пламя окутывало ее тело, не причиняя вреда. Волосы развивались, словно в них был огонь. Глаза пылали так ярко, что смотреть было больно. И тем не менее, зрелище было захватывающим и вызывало только искреннее восхищение. Выжившие берсерки, что удивительно, попытались отступить. Зара не дала им этого сделать. Она развернула ладони. Огонь разделился на множество потоков. Каждый нашел свою цель, обернулся вокруг жертвы, сжег дотла. Вопли заполнили площадь, потом стихли. За сорок секунд атака была отбита. Площадь дымилась, покрытая пеплом и лужами растаявшего снега. Берсерков, которые минуту назад казались непобедимой ордой, больше не существовало. Зара опустила руки. Пламя погасло, но жар все еще волнами исходил от ее тела. На лице играла довольная улыбка. Девушка явно получила удовольствие от устроенного пожара, хакон смотрел на нее с открытым ртом. Эрик уронил топор. Остальные воины замерли, как статуи. Я усмехнулся. Зара всегда умела производить впечатление. В этом ей было не отказать. Сегодня же она действительно зажгла. Тень гавкнул всеми тремя головами, явно одобряя зрелище. Пес обожал, когда враги горели. Эстетика пламени ему нравилась. Но я почувствовал нечто. Демоническая энергия, слабая, едва уловимая. Она пульсировала где-то рядом, пытаясь спрятаться. Знакомое ощущение. Я огляделся. Берсерки мертвы. Защитники живы. Зара в порядке. Откуда энергия? На следующий миг заметил. У края площади, там, где стояли руины ворот, воздух дрогнул. слабо почти незаметно Кто-то пытался открыть портал. Демон. Он контролировал одержимых. Потерял связь с телами после их смерти. Теперь пытался сбежать, пока его не вычислили. Я рванул вперед, не раздумывая. Клетва преступник засветился, внутренняя энергия потекла по лезвию. Стойка лунного серпа пришлась как раз, кстати, для развития максимальной скорости. Портал начал открываться. Фиолетовый разрыв в реальности размером с дверь. Мой удар пришелся точно в момент, когда тварь пыталась смыться. Клинок вошел в разрыв, нашел плоть. Энергия взорвалась, расширяя рану. Демон завыл так, что стекла в ближайших домах треснули. Портал заколебался, края начали размываться. Я выдернул меч, ударил снова по той же точке. Тварь попыталась отступить, но я схватил ее за руку свободной ладонью. Потянул на себя силой. Демон сопротивлялся. Когти впилить в край портала, пытаясь удержаться. Третий удар отрубил ему руку. Вопль стал еще громче. Я рванул демона через разрыв одним движением. Портал захлопнулся за его спиной с влажным хлопком. Путь отступления закрылся. Тело демона рухнуло на площадь. Он был небольшим, метра полтора ростом. Кожа красная, чешуйчатая, голова вытянутая с рогами. Глаза горели желтым. Не демон, даже не высший порядок. Мелкая сошка, которая распространяла одержимость. Он попытался встать на ноги, шипел, как змея. Я наступил ему на грудь. Кости хрустнули под моим весом. Демон царапал мою ногу когтями, но его силы было слишком жалкой. «Сколько вас тут еще прячется?» — спросил я ровным тоном. Демон плюнул в мою сторону. Слюна шипела, попадая на снег, прожигала дыры. «Больше, чем ты можешь убить, смертное ничтожество! Феррус восстанет! Он сожрет ваш мир, сожрет вас всех!» «Феррус, опять это имя!» Хотя бы подтвердил, что проблема жива и здорова. Я усилил давление ногой. Еще один хруст, ребра проломились внутрь, пронзили легкие. Где он? — Не знаю. Не скажу. Можешь убить меня. Клятвый преступник опустился отрубил демону голову одним чистым движением. Тело задергалось, конечности били по земле. Черная кровь хлынула, шипя и испаряясь при контакте со снегом. Ей вытер клинок от рук, убрал меч ножны, развернулся к площади. Воины Фростхейма осмотрели на меня в абсолютной тишине. как он медленно подошел, разглядывая останки демона. Ткнул топором в чешуйчатую кожу. — Демоны, — произнес Ярл тихо, — древние твари из легенд. Они вернулись. — Наставления предков были правдивы? Эрик присел рядом с трупом, изучая чешую рога. Я слышал истории о том, как тысячу лет назад они нападали на мир, Но я думал, это просто сказки, чтобы пугать детвору!» Площадь взорвалась криками триумфа. Бойны начали стучать оружием из щиты, создавая грохот, как раскаты грома. Женщины и дети выбежали из укрытия, обнимали выживших защитников, плакали от радости. Хакон поднял топор над головой. Его голос прогремел так, что эхо разнеслось по всему городу. «Мы победили! Род Ульфенхейм разбит!» «Их предательство наказано кровью! Ростхейм стоит!» Новый взрыв криков еще громче. воины ревели, как звери. Барабаны загремели где-то на стенах. Ярл развернулся к зале. Девушка все еще стояла у края площади, окруженная паром от растаявшего снега. Хакон подошел к ней широкими шагами, остановился в двух метрах. Склонился в глубоком поклоне, которого я от него не ожидал». «Ты спасла мой город!» Голос был полон искреннего уважения. «Твое пламя уничтожило врагов, которые убили бы нас всех!» «Фростхейм в долгу перед тобой!» «Я, Хакон Фростхейм, в долгу перед тобой!» Зару смехнулась, явно чувствуя себя неловко от такого внимания. «Не кланяйся! Просто делала то, что умею!» «Нет!» Как он выпрямился, посмотрел ей прямо в глаза. «Ты сделала больше!» Он сделал паузу, потом продолжил громче, чтобы вся площадь слышала. — Я, Хакон, ярл столицы и правитель северных королевств, предлагаю тебе разделить со мной трон. Стань моей женой, соправительницей этих земель. Твоя сила, твоя красота, твоя храбрость достойны места рядом с величайшим. Площадь замерла. Все уставились на Зару, ожидая ответ. Я поднял бровь. «Ну и дела! Старик не тратил время на прелюдию!» Зара моргнула несколько раз, явно не ожидая такого предложения. Потом рассмеялась звонко, открыто. «Ты делаешь мне честь, Ярл?» — сказала она, улыбаясь. «Но мое сердце уже занято!» Она развернулась, посмотрела прямо на меня. Глаза пылали золотом ярче обычного. Лисара определенно влияла на нее сейчас. Зара шагнула ко мне быстро, обняла за шею. Прежде чем я успел что-то сказать, ее губы встретились с моими в поцелуе. Властном, страстном, который заявил всему миру о ее намерениях. Она соловала мне так, будто ставила печать собственности. «Вот только в эту игру можно играть вдвоем». Я обнял ее талию одной рукой, ответил на поцелуй, быстро перехватывая инициативу. Где-то в глубине сознания понимал, это не только Зара. Лиссара толкала ее. Богиня огня не стеснялась показывать эмоции публично. Лощь взорвалась смехом и одобрительными воплями. Воины стучали мечами, а щиты свистели выкрикивали что-то про силу и удачу на их языке. Как он рассмеялся громче всех, голос гремел, как раскаты грома. Чужак с юга сумел завоевать сердце столь сильной женщины! Это достойно величайшего уважения!» Он подошел, хлопнул меня по плечу с силой, которая свалила бы лошадь. «Береги ее, южанин! Такие женщины рождаются раз в поколение!» а уж покорить подобную — настоящий подвиг. — Учту совет, — ответил я, когда Зара наконец опустила мои губы. Девушка усмехнулась, прижалась ко мне боком. Золотые глаза сияли довольством и чем-то еще. — Прости, — прошептала она только для меня. Лисарен стояла, сказала, нужно публично заявить о правах. — Богиня огня — собственница, значит, — заметил я с усмешкой. — Забавно. — Не только она, — Зара ткнула меня пальцем в грудь. — Рад узнать. Эрик подошел, склонился в поклоне. — Господин Торн, — сказал варвар с уважением, — вы совершили нечто невероятное сегодня. Убили демона. Хакон поднял руку, привлек внимание толпы. — Сегодня ночью устраиваем пир. Честь победы, честь павших, честь гостей с юга, которые сражались за Фростхейм как свои. Новый взрыв криков. Воины подхватили Хакона на руки и понесли к главному залу. Барабаны загремели громче. Пир начался через час. Главный зал крепости оказался огромным, с высокими потолками, украшенными рогами зверей и оружием. От камина шел теплый свет. Длинные столы ломились от еды. Жареное мясо, толстые крова хлеба, сыр, овощи. И пиво. Много пива. Северное, крепкое. Пахло медом и чем-то травяным. Воины сидели за столами, ели, пили, рассказывали истории о битве. Каждая история становилась все более преувеличенной с каждой кружкой Эля. Как он сидел во главе стола, рядом с ним я и Зара. Ярл пил так, будто это была вода, ни пьянее ни капли. — рассказываю южанин, — потребовал он, хлопнув меня по спине. — Где ты учился драться? — Долгая история, — ответил я, отпивая из кружки. Пиво было крепким, вкусным коротко говоря враги лезли я убивал повторял процесс долго и остановился сильнее это все как он выглядел разочарованным в основном да были детали но суть та же зара рассмеялась прижимаясь ко мне все ближе он всегда такой спасает мир потом говорит что это была прогулка кстати ярал что там насчет моей просьбы как он усмехнулся и махнул рукой дверь зала открылась охранник вошел ведя за собой невысокого мужчину Тот был худощавым, с темными волосами и серыми глазами, одет в простую одежду, за плечами — потертая сумка. Лицо ветреное руки покрыты шрамами. Зара вскочила с места. «Талий!» — она бросилась к нему, обняла крепко. Мужчина улыбнулся, обнял ее в ответ. «Зара, рад видеть тебя живой!» «Рады видеть тебя не в тюрьме!» — ответила она, отстраняясь. Как он встал, подошел к ним. «Твоя подруга попросила освободить тебя», — сказал Ярл Талию. Она помогла отбить нападение, защитила мой город. Это дает ей право просить. Ты свободен. Но предупреждаю, если попытаешься снова проникнуть в запретные катакомбы, в следующий раз закончится не тюрьмой. Понял, вежливо кивнул Талий. Спасибо за милость. Как он вернулся на свое место, продолжил пить. Зара привела Талия к нашему столу, усадила рядом. Талий — это Дарион Торн, представила она. «Да, Орион — это Талий, мой старый друг». Я кивнул. Мужчина протянул руку, я пожал ее. «Слышал о тебе», — сказал Талий. «Человек, который спас столицу, впечатляет. Просто был в нужном месте», — ответил я. Талий усмехнулся, сел удобнее. «Скромность. Редкость в наше время». «Что ты вообще делал в катакомбах?» — спросила Зара. «Зачем рисковал?» Талий выпил половину кружки одним глотком, вытер рот тыль на стороной ладони. «Искал артефакт», — ответил он просто, — «связанный с сердцем льда и старым разломом эсранга». Я насторожился. «Сердце льда». Зара упоминала его по дороге сюда. «Объясни подробнее», — попросил я. тали посмотрел на меня внимательно, оценивая, потом кивнул. «Пятьсот лет назад здесь открылся разлом эсранга. Огромный, самый крупный за всю историю этого региона». Его закрыли, но влияние осталось. Климат изменился, температура упала. Началась вечная зима. Он сделал паузу, пережевывая мясо. По легендам, в момент открытия разлома был порожден артефакт. Кристалл, который называют «Сердце льда». «Пока он существует, холод не отступит». «И ты думал найти способ добраться до него через катакомбы?» спросила Зара. «Да», кивнул Талий. «Мой покровитель указал мне путь». «Покровитель?» — я поднял бровь. Талли достал из сумки медальон. Бронзовый, с выгравленным глазом в центре. Медальон пульсировал слабым светом. «Я — апостол бога Экзархата. Его сфера — поиск и открытие. Он тянется к тайнам, загадкам, древним механизмам. Не к золоту или власти, а к знаниям». «Интересно, бог — искатель?» Это объясняло, почему Талли полез запретные места». «Экзархат сказал тебе про артефакт?» – спросил я. «Да, он чувствует старые вещи, места силы. Сердце льда излучает огромную энергию, его невозможно не заметить для Бога». Зера нахмурилась. «Но зачем тебе этот артефакт?» «Не мне», – поправил Талий. «Экзархату. Он хочет изучить его, понять природу. Возможно, найти способ нейтрализовать влияние на климат. Эти знания могут помочь исправить ситуацию, когда климат настолько изменился, как в этом месте». Я допил пиво, обдумывая информацию. Сердце льда, порожденное разломом. Звучало знакомо. Тысячи лет назад подобные артефакты, пусть и меньшего масштаба по своему влиянию, иногда появлялись в местах, где демоническая энергия была особенно сильна. Своего рода проявление аспекта той или иной стихии в своем материальном носителе. Очень опасная вещь. Но за которой все равно гонялись маги. «Нам нужно возвращаться домой», — сказал я Заря пока Ферус ничего не натворил. Чем дольше мы здесь, тем больше времени у него действовать. Таллий насторожился при упоминании имени. «Ферус? Ты говоришь о Ферусе Морнингстаре?» «Знаешь его?» — спросил я с интересом. «Экзархат знает», — ответил Таллий. «Он рассказывал мне истории о войне богов, о предательстве, о том, как Ферус сыграл на два фронта». Мужчина наклонился ближе, понизил голос. «Экзархат говорит, что в божественных пантеонах Все как у людей. Дружба, интриги, альянсы, предательство. в Боги — не единая сила, они разобщены. Каждый тянет одеяло на себя. лисара говорила то же самое, — заметила Зара. — Лиссара права, — кивнул Талий. После войны с энигмой доверия между богами почти не осталось. Я усмехнулся. — Политика. Даже на божественном уровне все сводится к политике. — Именно, — согласился Талий. Экзорхат — один из немногих, кто пытается оставаться нейтральным. Он не вмешивается в игры других, просто ищет знания. Ему остальное не сильно-то и интересно. Барабаны загремели громче. Войны начали новую песню. Нечто веселое, про женщины выпивку. как он подошел к нашему столу, шатаясь. Видимо, пиво наконец подействовало. «Талий!» — рявкнул он. «Раз уж ты принял правила пей с нами!» Он плеснул в кружку талии еще пива, налив через край. «С оповеду!» «За Фростхейм!» «За гостей с юга!» Мы подняли кружки и выпили. Пир продолжался до глубокой ночи. Воины пили, ели, пели песни. Как он рассказывал истории о прошлых битвах, с каждой кружкой становясь все более красноречивым. Зара прижималась ко мне, тепло теплое тело было приятным. Шлицара наконец отступила, вернув полный контроль. Девушка выглядела уставшей, но довольной. Далее беседовал с Эриком, обсуждая что-то про катакомбы и древние механизмы. Оба выглядели увлеченными разговором. Да и я видел, как Талий ненавязчиво вытаскивает из северного воина все больше сведений. Похоже, кто-то не бросил идею исследовать дальше это место. К концу ночи половина воинов валялись под столами, издавая громкий храп. Как он держался лучше всех, но даже он начал клевать носом. Мы с Зарой поднялись, направляясь к выходу. — Когда планируете уезжать? — спросил вдруг Талий, который казался удивительно бодрым после застолья. «Завтра утром», — ответил я, — «чем раньше, тем лучше». «Могу я поехать с вами?» — тали посмотрел на нас. «Экзархат хочет, чтобы я отправился на юг. Говорит, там скоро произойдет что-то важное и интересное». Зара приглянулась со мной, я кивнул. «Даже интересно, почему он вдруг поменял планы? Впрочем, если это что-то пройдет мимо меня, то я совсем не против». «Конечно, лишние руки не помешают». Мы добрались до гостевых покоев. «Талию дали отдельную комнату, мы с Зарой остались моей». Девушка рухнула на кровать с облегченным вздохом. «Устала. Полная форма апостола, отнимает много сил». «Отдыхай», — сказал я, снимая меч. «Завтра долгая дорога». Зара закрыла глаза, но улыбка не сошла с губ. «Сегодня был хороший день, несмотря на берсерков и демонов». «Любой день, когда не умираешь, хороший», — согласился я. «Я, конечно, устала» но, думаю, на небольшой карди у меня хватит. Небольшим тут явно не обойдешься, зная, насколько я ненасытен. Без лишних слов я скинул одежду и лег к ней. Зеро вышел из портала в знакомом переулке. Темно, грязно, воняло мусором. Обычное место для возвращения в свой мир. Он снял остатки разбитой маски, швырнул осколки в сторону. Лицо болело, челюсть ныло. Торн ударил сильнее, чем он ожидал. Новая рука, выросшая из энергии нигмы, пульсировала. Она была более плотной, чем раньше, но все еще не ощущалась полноценной. Словно надетая перчатка, а не настоящая конечность. Зароза зашипел от боли, прижимая культю к груди. Нужно было добраться до базы, залечить раны и подготовиться к следующей встрече. Он сделал шаг вперед, но замер. Воздух изменился, температура упала, дыхание превратилось в пар. Демоническая энергия... Заполнила переулок, густая, давящая. Из тени впереди вышла фигура, высокая, метра три ростом. Кожа черная, как смоль, мышцы переплетались под ней, как стальные тросы. Голова была вытянутой, четырьмя рогами, закрученными назад. Глаза пылали красным огнем. Явно высшего порядка, но еще не демон-лорд. Зарой напрягся, рука потянулась к клинку. Но он был уставшим, раненым, шансов победить было мало. Демон усмехнулся, обнажив ряды острых зубов. «Я чувствую на тебе кровь!» — голос был глубоким, гулким. «Кровь моей цели, апостола которого я должен был доставить своему господину». Он сделал шаг вперед, земля треснула под его весом. «Но ты убил его раньше, украл мою добычу. Жалкий человек помешал моей охоте!» Зеро выдохнул, активировал протокол глич Его фигура размылась, стала полупрозрачной. Нужно было выиграть время, найти способ сбежать. «Я не знал», — ответил он спокойно. «Если бы знал, то обязательно бы поделился». «Врешь!» — прорычал демон. «Люди всегда врут. Но это неважно Ты умрешь здесь. Я доставлю твой труп вместо апостола. Может, господин простит мой провал?» Демон рванул вперед с невозможной для его размера скоростью. Когти прочертили воздух, целясь разорвать зеро на части. Наемник уклонился, используя скопированные техники. Серебряные нити умбруса выстрелили вперед, обернулись вокруг ног демона. Тот просто разорвал их одним рывком. Зеро контратаковал, клинок засветился все энергии. Удар пришелся по груди демона, оставил неглубокий порез. Черная кровь брызнула, шипя. Демон зарычал, ударил кулаком. Зеро блокировал, но силу удара отбросил его на пять метров назад. Он врезался в стену переулка, кирпичи треснули. — Жалкий смертный! — усмехнулся демон. — Думал, будет сложнее одолеть того, кто поразил мою цель. Зеро поднялся, плюнул кровью. Ребра сломаны, возможно, внутреннее кровотечение нужно было заканчивать быстро. Он использовал силу Яна Зориана. Белые руны появились в воздухе, формируя закон. Закон замедления. Тот же, что применял против Хлои. Демон почувствовал изменения, попытался атаковать до завершения. Но было поздно. Руны вспыхнули, закон активировался. движение демона замедлились вдвое. Зеро не терял времени. Он призвал черную энергию Нигмы, позволил ей хлынуть через руку. Древняя сила, которая пожирала все. Клинок покрылся черным светом. Зеро атаковал, используя максимальную скорость. Удар за ударом, целясь в одно и то же место на груди своего противника. Демон пытался блокировать, но был слишком медленным. Черная энергия прожигала его плоть, разрушала изнутри. Он ревел от боли, пытаясь разорвать закон. Зеро не давал ему времени. Финальный удар пронзил сердце твари из иного мира. Черная энергия взорвалась внутри тела. Демон замер, глядя на клинок в своей груди. Потом рухнул на колени, затем лицом вперед. Зеро отступил, тяжело дыша. Боль пульсировала по всему телу, но он победил. Энигма заговорил в его сознании. «Хорошо. Очень хорошо. Теперь используй поглощение». Зеро положил черную руку на труп демона. Энергия хлынула, начала растворять плоть, кости, душу. Все втягивалось в руку, питало ее. Процесс длился минуту. Когда закончился, от демона ничего не осталось. Но черная рука изменилась. Она стала плотнее, тяжелее, более реальной. Энергия демона слилась с энергией нигмы, создав нечто новое. Зеро поднял руку, разглядывая ее. Пальцы сжались в кулак, разжались. Ощущение было другим. Не как энергетическая конструкция, как настоящая конечность. На коже проступили узоры. «Черные демонические руны, которые пульсировали слабым светом». «Забавно», — произнес Энигма в его сознании с нотками удивления. «Демоническая плоть слилась с моей силой. Это укрепило твою руку, сделало ее более стабильной». Зароус усмехнулся несмотря на боль. «Рука демона. Отвратительно. Но эффективно. Теперь ты можешь поглощать не только энергию, но и физическую материю». «Это дает новые возможности», — Зеро огляделся. Переулок был пуст, свидетелей не было. Он развернулся, пошел к одной из своих баз, прихрамывая. Торн победил его в этот раз. Но следующая встреча будет другой. С новой силой, с демонической рукой, с еще большим арсеналом техник. Зеро усмехнулся представляя будущую битву. «Жди меня, учитель. Я вернусь». И тогда ты заплатишь за всё. Он растворился в тенях переулка, исчезнув в ночи.